дан даль. Красное и чёрное. Часть 1. Правда. Горькая правда. Дантон. Глава 1. Маленький город. Соберите вместе тысячи людей, оно как будто неплохо, но в клетке им будет невесело. Гопс. Городок Верьер, пожалуй, можно назвать одним из самых живописных городов Франш-Конте. Белые домики со строканечными красными черепичными крышами тянутся по склону холма, все контуры которого обозначены группами могучих каштанов. Река Ду протекает в нескольких сотнях шагов над городских укреплений, когда-то воздвигнутых испанцами.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 Достоинство сельского мэра соединено с некоторой привлекательностью, ещё свойственной людям в возрасте от 48 до 50 лет. Но в скоре путешествующего парижанина неприятно удивит выражение самодовольства и числавия, за которым угадывается ограниченность и тупость. И наконец,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 Но если тот продолжит свою прогулку, он увидит, поднявшись на сотню шагов, очень красивый дом, из сквозь примыкающую к нему железную решётку великолепные сады. Выше линию горизонта образуют холмы Бургундии, которые будто специально созданы ради утехи глаз. Этот вид заставляет путешественника позабыть об отравленной стежательством атмосфере, которая начинает его душить. Ему сообщают, что этот дом принадлежит господину Дереналю. Мэр Вильера обязан этой прекрасной каменной постройкой, отделка которой уже завершается доходом со своей гвоздильной фабрики. Говорят, что господин Дереналь происходит из древнего испанского рода,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 Чем больше воздвигают зданий, чем больше обносят свои помести каменными стенами, тем более приобретают уважение соседей. Сады господина Дереналя, обнесённые оградами, возбуждают восторг, ибо мэр приобрёл за огромную цену клочки земли, которые они занимают. Например, лесопильня Странное положение, которое на берегу Ду поразило вас при въезде в Верьер, и на которой вы заметили имя Сурель гигантскими буквами на доске над крышей, занимало 6 лет тому назад место, где теперь возводят четвёртую террасу садов господина Дереналя. Несмотря на свою гордость, господину мэру пришлось таки немало обхаживать.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 Э, засвидетельство расположения он получил после выборов в 1824 году. Он уступил Сарелю 4 арпана за один, 500 шагов ниже по берегу Ду. И хотя новое расположение было гораздо выгоднее для производства еловых досок, попаша Сарель, как его называют с тех пор, как он разбогател, сомел извлечь из нетерпеливости и мании собственника обуявшего его соседа кругленькую сумму в 6000 франков. Правда, эта сделка критиковалась местными умниками. Однажды в воскресный день 4 года тому назад господин Дереналь, возвращаясь из церкви в костюме мэра, увидел издали старика Сареля в окружении своих троих сыновей.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 предлагаемых итальянскими каменщиками, переходящими весной через ущелье Юры по пути в Париж. Подобное новшество снискало бы неосмотрительному строителю вечную репутацию сумасbroда, и он навсегда погиб бы в глазах умеренных и благоразумных людей за правил мнений во Франш-Конте. В сущности, эти благоразумные люди практикуют здесь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 Как, сударь, вы думаете, это пустяки? Почтёт от дураков, глазеющие в изумлении детвора, зависть богачей, презрение мудреца. Барнав. К счастью для репутации господина Дэроналя, как лица административного, городу потребовалось сооружение ограды для места общественного гулянья.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 В счастливую необходимость увековечить своё правление возвышением стены в 20 футов высоною и в 30-40 сажень длинною. Парапет этой стены, ради которой господин Дреналь должен был совершить трижды путешествие в Париж, ибо предпоследний министр внутренних дел заявил себя смертельным врагом Верьерского променада, возвышается теперь на 4 фута над уровнем земли. и словно в насмешку над всеми министрами, настоящими и бывшими, теперь его украшают плиты тёсаного камня. Сколько раз, вспоминая о балах недавно покинутого Парижа, облачившись на эти огромные глыбы великолепного синевато-серого камня, я устремлял взор в долину Ду. Там на левом берегу Извивались 5-6 долинок, в глубине которых взгляд различал изгибы ручейков. Падая со ступену уступ каскадами, они вливаются наконец в реку. Солнце сильно палит в этих горах. Когда лучи его от весны мечты путника влечёт к себе эти террасы великолепными платанами, с своей чудной синеватой зеленью, И быстрым ростом они обязаны на насной земле, которую господин мэр обложил громадную террасу. Ибо несмотря на оппозицию муниципального совета, он расширил променад более чем на 6 футов. Хотя он ультраконсерватор, а я и либерал, но я его за это хвалю. И потому по мнению его и по мнению господина Вально, благоденствующего директора дома презрения Варьера, Эта терраса может выдержать сравнение с известною террасой в Сен-Жермен-анле. Что касается меня, то я нахожу только один недостаток в этом бульваре Верности. Это официальное название красуется в 15-20 местах на мраморных досках, снискавших ещё один лишний орден господину Дереналю. То в чём я мог бы упрекнуть бульвар Верности, Это варварский способ обрезки мощных платанов. Было бы гораздо отрадней видеть их великолепно раскинувшимися на английский манер. Однако они, к сожалению, похожит своими круглыми приплюснутыми верхушками на самые обыкновенные овощи. Но воля господина мэра деспотична, и два раза в год все деревья, принадлежащие общине, безжалостно уродуются. Местные либералы утверждают, конечно, преувеличивая, что рука официального садовника приобрела ещё большую суровость с тех пор, как господин викарий Малон вызумил обыкновение завладевать продуктами стрижки. Этот юный церковнослужитель был прислан из Бизанцона несколько лет тому назад для наблюдения за аббатом Шиланом, и несколькими окрестными священниками. Старик, отставной хирург итальянской армии, приютившийся в Верьере и бывший, по словам господина мэра и якобинцам, и ибнопартистом, осмелился однажды пожаловаться ему на постоянное уродование прекрасных деревьев. "Я люблю тень", ответил господин Дереналь с тем оттенком высокомерия, который допустим в разговоре с отставным хирургом, кавалером ордена почётного легиона. Я люблю тени велюпод стригать мои деревья, чтобы получалась тень. Я не понимаю, для чего ещё пригодно дерево, если только оно не приносит дохода, подобно полезному орешнику. Вот великие слова, имеющие решающее значение в верьере. приносить доход В этих словах воплощён образ мыслей огромного большинства всех его обитателей Приносить доход Вот довод, решающий всё в этом маленьком городе, показавшемся вам таким красивым Чужестранец, пребывающий сюда, пленённый красотою окружающих вирьев, прохладных зеленеющих долин, Воображает в начале, что его обитатели восприимчивы к прекрасному. Они очень часто говорят о красоте своего края. Нельзя отрицать, что они придают этому большое значение, но лишь потому, что эта красота привлекает иностранцев, деньги которых обогащают трактирщиков, а вследствие этого приносят доход городу. В один прекрасный осенний день Господин Дереналь прогуливался по бульвару Верности под руку со своей женой. Слушая своего мужа, ораторствовавшего с важным видом, госпожа Дереналь без спокойно следила взглядом за движениями трёх мальчуганов. Старший, которому было на вид лет 11, то и дело приближался к парапету и, казалось, собирался на него вскарабкаться. Но тотчас кроткий голос произносил имя Адольфа, и ребёнок отказывался от своего смелого намерения. Госпожа де Реналь, на вид было лет 30. Она была ещё красива. Ему придётся весьма раскаиться, этому парижскому господину, говорил господин де Реналь с оскорблённым видом и с побледневшим более обычного лицом. У меня ведь ещё есть влиятельные друзья в Париже. Но хотя я намереваюсь беседовать с вами о провинции на двухстах страницах, я не буду настолько варваром, чтобы заставить вас слушать скучнейший и меркантильнейший провинциальный диалог. Этот парижский господин, столь ненавистный Верьерскому мэру, был никто иной, как господин Аппер, который 2 дня тому назад каким-то образом проник не только в тюрьму и в городской дом презрения, но и в больницу безвозмездно управляемую мэром и главнейшими местными собственниками. Но заметила робко госпожа Дереналь, какой вред может причинить вам этот парижский господин, коль скоро вы управляете имуществом бедных с такой щепетильной добросовестностью. Он явился затем, чтобы навести критику и потом пропечатать всё это в либеральных газетешках. Вы же их никогда не читаете, мой друг. Но ведь мы слышим об этих екабинских статьях. Всё это нас отвлекает и мешает нам делать добро. Что касается меня, я никогда этого не прощу священнику. Глава 3. Попечение о бедных. Добродетельный кюре чужды всяких происков, поистине благодать Божья для деревни. Флэри Следует сообщить читателю, что священник Верьера, восьмидесятилетний старик, обладавший благодаря живовительному горному воздуху железным здоровьем и железным характером, имел право посещать во всякое время тюрьму, больницу и даже дом презрения. Так вот, ровно в 6 часов утра господин Апер с рекомендательным письмом к священнику Прибыл из Парижа в этот маленький любопытный город, и тотчас направился к дому священника. Во время чтения письма, написанного ему маркизом де Ламолем, пером Франции, самым богатым местным землевладельцем, священник Шилан пребывал в задумчивости. Я стар, и здесь меня любят, сказал он наконец вполголоса. они не осмелятся. И устремил на приезжего из Парижа взгляд, в котором, несмотря на преклонный возраст, горел тот священный огонь, который возвещает о удовольствии совершить хороший, хотя и слегка опасный, поступок. Отправимся вместе, сударь. Но прошу вас в присутствии тюремщика и в особенности смотрителя дома презрения Не выражайте вашего мнения относительно вещей, которые мы увидим. Господин АПР понял, что он имеет дело с благородным человеком. Он последовал за почтенным священником, посетил тюрьму, больницу, дом презрения, задавал множество вопросов и, несмотря на странность ответов, не позволял себе выразить ни малейшего осуждения. Осмотр длился несколько часов. Священник пригласил господина Аппера пообедать, но тот отказался под предлогом писания писем. Он более не желал компрометировать своего великодушного спутника. Около 3 часов пополудни эти господа отправились довершать осмотр дома презрения и затем снова возвратились к тюрьме. Там они встретили у дверей тюремщика, огромного человека ростом в 6 футов с кривыми ногами. Его гнусная физиономия от страха сделалась крайне отвратительной. Ах, сударь, сказал он священнику, лишь только увидел его. Господин, который с вами и есть господин Апер. Ну так что ж, ответил священник А то, что со вчерашнего дня я имею самый точный приказ, присланный господином префектом с жандармом, скакавшим всю ночь, не допускать господина Апера в тюрьму. Объявляю вам, господин Нуару, сказал священник, что путешественник, сопровождающий меня, господин Апер. Признаёте ли вы, что я имею право посещать тюрьму во всякое время дня и ночи? и проводить с собой кого я хочу? "Да, господин священник", ответил тюремщик тихо, опустив голову подобно бульдогу, который смиряется под угрозой палки. "Но, господин священник, у меня жена и дети. Если узнают, что я его пустил, меня уволят, а я только и живу на жалование. Я тоже не хотел бы лишиться своего прихода, возразил добрый священник в взволнованном голосом. Вот уж сравнили, возразил тюремщик с живостью. Известно, господин священник, что у вас 800 ливр аренты. Таковы были события, которые, комментируясь и искажаясь на множество ладов, волновали уже 2 дня обитателей Верьера. Теперь они послужили предметом беседы господина Дереналя с его женой. Утром, в сопровождении господина Вально, директора дома презрения, господин Дереналь отправился к священнику, чтобы выразить ему своё живейшее неудовольствие. Господин Шилан покровителей не имел, и он хорошо почувствовал намёк. Ну что ж, господа, Я буду третьим восьмидесятилетним священником, которого сместят в этой округе. Я служу здесь 56 лет. Я крестил почти всех жителей города, который был лишь посёлком, когда я сюда приехал. Ежедневно я венчаю молодых людей, а когда-то венчал их дедов. Верьер моя семья. Но даже из страха потерять её я не пойду на сделку с совестью и не изменю своему духовному наставнику. Я сказал себе, увидев преьежева: этот человек из Парижа быть может и вправду либерал, но какой вред может он причинить нашим беднякам и нашим заключённым? Упрёки господина Дереналя и в особенности господина Вально, директора дома презрения, становились всё ожесточённее. "Ну что ж, господа, велите меня сместить?" воскликнул престарелый священник дрожащим голосом. "И я всё равно останусь здесь жить. 48 лет тому назад мне досталась по наследству земля, приносящая 800 ливров. Я буду жить этим доходом, Я не имею побочных доходов на этом месте Господа, и должно быть по тому, я не пугаюсь, когда мне угрожают его потерею. Господин Дереналь жил дружно со своей женой. Но не найдя, что ответить на робко повторяемый ему вопрос, какой вред этот парижский господин может причинить заключённым, он готов был окончательно рассродиться, как услышал Её крик. Второй из её сыновей вскарабкался на парапет и побежал по нему, хотя стена террасы возвышалась более чем на 20 футов над виноградником, находящимся по другую сторону. Боязнь, что сын испугается и упадёт, мешала госпоже Дреналь позвать его. Наконец ребёнок, радовавшийся своей удали, взглянул на мать и, увидев её побледневшее лицо, спрыгнул с парапета и побежал к ней. Его разбронали. Это маленькое происшествие изменило ход беседы. "Решительно я хочу взять к себе Сареля, сына лесопильщика", сказал господин Дереналь. "Он будет присматривать за детьми, которые становятся не в меру резвоми. Это молодой священник, а потому и хороший латинист. Он заставит детей учиться". Свидетель говорит, что у него твёрдый характер. Я дам ему 300 франков в содержание. Я несколько сомневался насчёт его нравственности, ибо он был любимцем этого старого лекаря, кавалера почётного легиона, который, считая себя кузеном Сареля, поселился на хлебникем у него в доме. Разумеется, этот человек мог быть тайным агентом либералов. Он говорил, что горный воздух полезен для его астмы. Но это, однако, не доказано. Он сопровождал Буонапарты во всех его походах в Италии и даже, говорят, подавал голос против империи когда-то. Этот либерал обучал латыни сына Сареля и оставил ему множество книг, которые привёз с собою. Конечно, я никогда не мечтал пригласить сына плотника к нашим детям. Но священник, как раз накануне события, рассорившего нас навсегда, говорил мне, что этот Царели изучает уже 3 года теологию, имея в виду поступить в семинарию. Значит, он не либерал, и кроме того, знает латынь. Это устраивает нас как нельзя лучше, продолжал господин Дереналь, поглядывая на жену с видом дипломата.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 Это внушит им почтение. Мой дед часто рассказывал нам, что в молодости у него был воспитатель. Он обойдётся мне в сотню IQ, но на это надо смотреть как на необходимый расход для поддержания нашего положения. Это внезапно принятое решение заставило госпожу Дереналь задуматься. Она была высокая, хорошо сложенная женщина,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 равно были ей чужды. Господин Вально, богатый директор дома презрения, считался её безуспешным воздыхателем, что высоко вознесло её добродятель в глазах жителей города. И господин Вально, высокий мужчина, статный, с румяным лицом и густыми чёрными бакенбардами, представлял собой одно из тех наглых и шумливых существ, которых в провинции называют красавцами мужчинами.